Преодоление противоречий, попытки выхода из кризиса математики. Вообще, нужно сказать, что противоречивость привлекает людей, ну, во-первых, своей необычностью и возможностью поразмышлять о нестандартных взглядах на мир, в искусстве, в литературе, поэзии, Противоречивость может быть использована для создания эффектов неожиданности, удивления, а также для вызова эмоционального отклика у зрителя или читателя. Кроме того, противоречивость может быть использована как способ выразить сложные и многогранные идеи, как бы высвечивая их неоднозначность. Такие идеи, которые не могут быть выражены в непротиворечивых утверждениях. В таком случае противоречивость становится средством для выражения сложности мира. Той сложности, которая не всегда может быть сведена к простым и однозначным формулировкам. Также следует отметить, что противоречивость может быть использовано как средство иронии, сарказма, критики. В этом случае противоречивость используется для выражения протеста, сомнения или отрицания какой-либо идеи или ценности. В целом, людям нравится противоречивость, особенно в искусстве, литературе, поэзии, философии. И даже религии, потому что она позволяет отразить сложность мира, вызвать эмоциональный отклик, выразить критику, сомнения, а также поразмышлять о нестандартных взглядах на мироздание. Но противоречивость в математике, особенно в математической логике, противоречива сама по себе. и вряд ли может нравиться. Действительно, противоречие в математической логике – это нечто отрицательное, поскольку они указывают на неполноту системы аксиом или ошибку в выводах. Противоречия в математике обычно стремятся избегать, поскольку они могут привести к неверным выводам, неправильным решениям задач. Однако некоторые могут находить интерес в изучении понимании противоречий в математике. Например, математические противоречия могут быть предметом исследования для логиков, философов, других ученых, которые интересуются основаниями математики и ее взаимосвязями с другими областями знаний. Существуют математические теории и концепции, которые включают в себя противоречия. Такие, как теория множеств или теория игр, они также включают в себя очевидные и не очень очевидные парадоксы. Изучение этих теорий может расширить наше понимание математической логики и ее приложений. В целом, люди могут проявлять интерес к противоречиям, но не из-за... самой противоречивости, а из-за потенциального знания и новых открытий, которые могут быть получены из исследования этих противоречий. Несмотря на все достижения математики, в различные периоды истории возникали кризисы, которые были связаны с неразрешимыми проблемами и неясностями в ее фундаментальных аспектах. Одним из самых известных кризисов математики стал кризис оснований математики в начале XX века. Этот кризис вызванный противоречиями, возникшими внутри теории множеств и ее оснований. Одной из основных проблем было отсутствие единого определения множества и определения аксиом, на которых строится математика. Кроме того, были сформулированы парадоксы, которые не могли быть разрешены с помощью традиционных математических методов. Идея интуиционизма и интуиционистской логики от слова «интуиция» отчасти вывела математику из кризиса и стала дальнейшим этапом ее развития. В интуи... В цианистской математике суждение считается истинным, только если его можно доказать некоторым мысленным экспериментом. Математические объекты существуют только тогда, когда известен способ их построения, и что математик имеет дело с миром мысленных объектов, которые могут быть созданы только через неограниченную последовательность шагов. Интуиционистская логика исследует только конструктивные объекты, существование которых считается доказанным только тогда, когда указывается конечный способ их построения. Интуиционистская логика не принимает понятие актуальной существующей бесконечности. Позднее возникшая Конструктивная логика критически отнеслась к объективному содержанию интуиционистской логики и не приняла ее философско-методических основ. Надо сказать, что логика и семантика тесно связаны друг с другом. Логика – это наука о законах мышления и рассуждений, которые используются для извлечения выводов из некоторых предпосылок. Семантика же изучает знания и смыслы языковых выражений и связи между ними. Логика и семантика взаимодействуют в том, что логика предоставляет формальный инструментарий для изучения структуры рассуждений и доказательств, а семантика для анализа мысловых отношений между словами, фразами и предложениями. Вести они позволяют более полно и точно описывать и анализировать различные языковые и мыслительные конструкции. Металогика является одним из подходов, которые помогли решить кризис основ математики. Она позволяет формализовать и изучать саму логику, то есть выражения и правила, которые используются для вывода математических утверждений. Металогика также помогла развить теорию множеств, которая была одной из причин кризиса основ математики. В частности, металогика помогла развить аксиоматический подход к теории множеств, который заключается в формальном определении основных понятий и правил вывода и в котором избегаются противоречия, которые приводили к кризису. Кроме того, Мета-логика позволила развить теорию типов, которая позволяет формально определить объекты разных типов и установить между ними связи. Это позволило избежать некоторых противоречий, связанных с бесконечными множествами, и сделать более точными некоторые математические понятия. Представим себе инопланетную цивилизацию. обладающую развитой интеллектуальной способностью и интересующейся логикой. В этом случае можно предположить, что они могут разработать свою собственную логику, которая может весьма отличаться от логики, принятой на Земле. Однако, поскольку логика является, казалось бы, универсальным инструментом мышления и рассуждения, можно предположить, что большинство основных законов и принципов будут схожи с теми, которые мы знаем в нашей земной логике. Например, принципы идентичности исключенного третьего и непротиворечивости вероятно будут оставаться фундаментальными для любой логики. В целом можно сказать, что возможно существенно отличающаяся логика, но вероятнее всего она будет иметь некоторые общие черты с той логикой, которую мы знаем. на Земле. Логика и причинно-следственность связаны в том смысле, что логика может использоваться для анализа и описания причинно-следственных связей. Применение логики может помочь выявить недостатки рассуждения о причинах и следствиях, а также помочь сформулировать более точные и строгие утверждения о причинно-следственных связях. Например. Формальные системы, используемые в математике и логике, могут использоваться для формализации а анализа причинно-следственных связей. Однако логика сама по себе не является инструментом для обнаружения причинно-следственных связей в природе. Она может только помочь формально описать эти связи и выявить ошибки в логических обсуждениях о них. Время и логика тесно связаны друг с другом. Логика изучает правила и законы рассуждений, которые позволяют получать выводы на основе предпосылок. В то же время время играет важную роль в логических рассуждениях, так как оно позволяет нам определить, какие события происходят до, после или одновременно с другими событиями. В логике также существуют специальные формы рассуждения, которые связаны со временем. Например, модальная логика, где рассматриваются возможные и невозможные миры. В этой логике учитываются различные временные ситуации, такие как прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, время является важным элементом логических рассуждений и играет важную роль в разработке логических систем. Многие законы логики, однако, не зависят от времени, поэтому можно сказать, что они сохраняют свой смысл вне времени. Например, закон идентичности, который утверждает, что каждый объект идентичен самому себе и является справедливым в любой момент времени в любом месте. Однако некоторые аспекты логики могут быть связаны со временем. Например, квантор времени. Он используется в логике для описания свойств, которые изменяются со временем и, может быть, полезен в рассмотрении таких вопросов, как причинно-следственные связи в прошлом и будущем. Таким образом, можно сказать, что связь логики и времени зависит от конкретных аспектов логики и того, как они относятся к временным явлениям. Хотя кризис основ математики, возникший в начале 20 века, Был во многом разрешен, благодаря работам таких математиков, как Гильберт, Гёдель, Тюринг, утверждать, что он полностью преодолен, можно, может быть и не совсем корректно. Основные проблемы, вызвавшие кризис, касались вопросов оснований и доказательств математики, и их разрешение привело к созданию формализма и суициенизма и конструктивизма. Однако даже сегодня продолжают возникать новые вопросы и проблемы, которые обсуждаются и исследуются в математическом сообществе.